ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ПРОБУЖДЕНИЕ Осенние сумерки давно уже спустились над деревней, а лавочник, приехавший утром к фельдшеру пускать себе кровь и напившийся вместе с фельдшером за закуской, все еще спал тревожным пьяным сном, растянувшись на диване. На другом диване покоился сам фельдшер, Фельдшериха стучала машинкой, выстрачивая себе рубашки, но лавочник и фельдшер были непробудны. Часов около семи вечера лавочник начал стонать во сне, потом всхлипывать и, наконец, заорал на всю комнату. — Помогите! Помогите! Фельдшериха вбежала в комнату с лампой. Лавочник сидел на диване и смотрел на нее прищуренными заспанными глазами. — Светители, где я? О, Господи, помилуй, да что же это такое будет? — бормотал он. — Заспал, Анисим Сергеевич, приснилось что-нибудь страшное? — спрашивала фельдшериха. Лавочник глядел на нее и не понимал... — Баронька ты моя милая, ты мне скажи, где я? — спрашивал он. — У нас, Анисим Сергеевич, у нас, у Хрисан Фавельяновича. — А как я к вам забежал? — Господи, боже мой, да вы к нам приехали банки накидывать. — То есть до света представление или после? — Эх, как вы заспались-то! Хотите сотовых порошков? Ох, какие тут порошки! Есть у вас подполье? Спрячь меня в подполье. Да пол у тебя, Манисим Сергеевич. Ох, милая, ты посмотри, как у меня спинжак-то огненной лавой прожгло. Ой, вон и волосы спалила, гарью пахнет. Фельдшериха рассмеялась и сказала. Да вон ваш сюртук-то на стуле лежит. Как сняли, так лежит. Прожгло. прав слово, прожгло. А стрелы-то, стрелы-то огненные. Хотите умыться, Анисим Сергеевич? Лавочник приподнялся с дивана, Хотел встать и снова рухнулся на диван. И сапоги-то, стал быть, по дороге потерял, бежавший. Все еще бредил он, смотря на свои босые ноги. — Да вон ваши сапоги-то, под диваном. — Владычица, как я уберегся-то? И смрад, и... — Все это вам приснилось. Выпили давеча грузных с Хрисанфом Абельяновичем, но и приснился страшный сон. Идите в кухню, да умойтесь скорее. — А там огненная лава не течет? — Вот ты пропасть! Да какая лава? Лавочник начал приходить в себя. Простите, барынька, а только неужто вы голоса трубного не слыхали? Задал он вопрос фельдшерихе. Та махнула рукой, отвернулась и стала будить мужа, спавшего на другом диване. Хрисан Павельянович! Ах, Хрисан Павельянович, вставай! промычал Фельдшер. — А муж -то тоже жив, не заделай его, — бормотал лавочник, косясь на фельдшериху. — Харисан Верьянович, проспал обед, так хоть к ужину вставай. — Обед? Пойдет ли теперь кусок-то в горло? — все еще не унимался лавочник. Фельдшериха захохотала. — Ой, можно же так заспаться, — сказала она. Лавочник стал соображать. «Так неужто же это был сон?» — недоумевал он. «А ведь как явственно! Николай, угодник Боже, спаси нас и помилуй, ведь ты дьяволов видал!» «Хрисан Фавельянович, да проснешься ты или не проснешься, ведь я водой оболью!» «Аксинья, принеси сюда кувшин с водой!» — крикнула фельдшериха работница. Лавочник вскочил с дивана, но его шарахнуло в сторону, и он схватился за стену. — Однако и устусовался же я у вас, — сказал он. — А все ваш. Выпей да выпей с лекарственными капельками декокт. Сел и фельдшер на диван и стал протирать глаза. <связь> зевал он вслух. «Глаша, это углекислые соды!» — сказал он жене. «И напоил что ты меня, Хрисан Фавильянович!» — укоризненно заметил ему лавочник. «Зато кровь отполировал. Ведь пил ты все с послабляющими медикаментами. Глаша, соды и виннокаменной кислоты!» «Да как я теперь домой-то пойду?» Сокрушался лавочник, покачивая головой, стоя босиком около стены и держась за диван. Ой — Ой-ой-ой, ведь дорога-то лесом. — А зачем же тебе ехать, коль я должен тебе еще банки на спину накинуть? — Да что ты, что? После такого-то разрушения ведь я не помню себя. Знаешь ты, что я видел во сне? Бесы будто бы. Огненная лава и гиена огненная зубами щелкала. А я тебя сейчас поправлю. Лаша, захвати ему крымер-тартару. Нет, брат, не дамся, довольно. Гиена огненная, как посмотришь, так уж больше пить ты не захочешь. Ведь она зубами меня за штанину схватила. — Нет, не буду пить. — Да ведь я тебе, кроме тартар -та, без водки. Кромер тартаром тебя отпою, а потом и банки тебе на шею. Да отпейтесь вы прежде чаем. Сейчас и самовар будет готов, — проговорила фельдшериха, внося в комнату медикаменты. — И чаю потом выпьем, — согласился фельдшер. — Есть ли у вас ром-то? — Нет, уж рому-то ни-ни, не ни дам. Да мне Анисиму Сергеевича отполировать. И ему не дам. Должен же я ему циркуляцию крови перед кровопусканием. Ни за что не дам, стояла на своем фючериха. Вот, шипучие прашки пейте. Работница притащила из синей кипящий самовар. Лавочник пробовал одеть сапоги и не попадал ногой в голенище. Круги. Ой, круги. — Опять круги в глазах начались и к земле тянет, — бормотал он. — И рука. Ведь как явственно я видел, что на меня огненная лава капнула. Обожгло, сильно обожгло. — Крамер-тартаром поправлю. Да ежели еще глауберовой соли подсыпать, Глаша, принеси глауберовой соли. — Нет, уволь. Нет, ни за что на свете. Я банки приехал накидывать, а не дрянь пить, — упрямился лавочник. — А Выпьешь. Глаша! — Хозяюшка, явите лучше божескую милость, чтобы кваску. В синях кто-то стучался в дверь. Через минуту в комнату входил урядник. «Так, неужто спали? Ах, вы сонные тетери. «А ты тоже хорош, Хрисан Фаверьянович! У тебя гость приезжий, а не пришлешь сказать?» «Анисиму Сергеевичу!» — протянул урядник руку лавочнику. А «Ты уж извини, медицина, а я пригласил к тебе из погоста гостей. Сейчас из погоста к тебе гости придут. А ты, я, купец и двое с погоста». Вот нас пятеро в стуколку есть. Я слышал, что к тебе купец-то с закусками приехал, вот ты угостишь. А в стуколку позаняться отлично. Фельдшериха, заваривавшая в другой комнате чай, совсем растерялась, разводила руками и бормотала. — Господи, твоя воля! Да что же это такое будет-то? Второе пьянство на дню затевается! — бормотала она а в сенях громко кашлял и отирал ноги рогожу еще гость. Перед стуколкой У земского фельдшера Хрисан Фавельянча нежданно-негаданно собралась полная квартира гостей. За чайным столом сидели сам фельдшер, фельдшериха, лавочник, урядник и два гостя с погоста. Урядник, узнав о приезде к фельдшеру лавочника, явился прямо с корыстной целью попробовать обыграть этого последнего в стуколку, а для составления партии пригласил и двух гостей с погоста. Лавочник, славящийся рискованную игрою, на сей раз вовсе отказывался от стуколки. — Да какая тут стуколка? — говорил он. — Я приехал сюда кровь себе банками оттянуть, а не в стуколку играть. — Ну вот, за стуколкой то мы кровь и оттянем, — подхватил шутя урядник. — В лучшем виде оттянем. Красненькая бумажка нового образца есть с собой, а вот ее-то в виде крови и оттянем. И так легко будет в поясах и около карманов, что просто прелесть. Нет, — Нет-нет, городской доктор мне даже такие слова сказал, что мне и горячиться что вредно. «С горячки сейчас может в голову ударить». «А ты, городского-то доктора, слушай больше, так он тебе расскажет, перебил лавочника фельдшер. «Да, конечно же», — прибавил урядник. А «Ведь у этого городского доктора только одна ученость, а понятия о том, как нужно лечить простого человека, у него нет». «Есть у тебя Хрисанф Аверьянович, понимает он твою натуру, вот его-то и слушай». «Ведь не вредно ему, Хрисан Фаверьянович, в стокулку играть?» «Да какой же вред-то? Полировка крови. А для него полировка первый сорт, потому комплекция у него сырая». «Послушать тоже докторов, так ой-ой-ой!» — -ой", вздохнул один из гостей из погоста. «Уж и удар придрек. Мечтания и ничего больше. А как мы можем мечтать и вообще загадывать?» — Это даже и грех. Ни один волос не упадет с головы без воли Божией. — Хозяюшка, Глафир Семеновна, матушка, вы нам карточек позвольте, — просил урядник. — А мы вон тот столик на середину комнаты выдвинем, да и примостимся к нему. — Не сяду я, ни за что не сяду, — упрямился лавочник. — Вздор, сядешь, — подмигнул ему урядник. — — Странное происшествие. Как же я так и сяду, коль у меня на это нет воображения? — Воображение будет. — Никогда оно быть не может, коль я приехал кровь пускать, а не в карты играть. — А хочешь пари держать, что будет? — настаивал урядник. — Любопытно. — А любопытно, так и держи на бутылку рому. — Ходит на бутылку рому к чаю? — Пришли мы в гости нахально, хозяина обременять угощением не хотим, так вот оная бутылка и будет угощением. Ты проиграешь, ты бутылку ставишь. Я проиграю, я ставлю. Вот у нас чай-то и не будет сухой. Ходит, что ли? И сейчас к по Пантелейчу в штофную и пошлем. — Коль я в карты сяду играть, стал бы я проиграл, — переспросил лавочник. — Ну да, да. Идет, Давай сюда руку. Разнимайте наши руки, господа. Урядник и лавочник протянули друг другу руки. Присутствующие разняли, а урядник подбоченился, откинулся на спинку стула, вперил в лавочника испытующий взор и спросил. — А записка от доктора к фельдшеру на дозволение накинуть тебе на спину банки у тебя имеется? «Ведь нынче насчет кровопускания без докторской записки ни-ни!» Лавочник покраснел и замялся. Фельдшер ударил себя ладонями по коленкам и воскликнул. «Ах, полицейский крючок! Привязался-таки! Нашел пункту! Выиграл!» «Есть у тебя докторская записка с засвидетельствованием подписи руки!» Продолжал урядник, обращаясь к лавочнику. — Да полно тебе, полно! — махнул рукой лавочник. — Чего полно? — Или кажи записку, или садись играть в стуколку по пятаку Марка, а иначе уйдешь отсюда без кровопускания Хоть и жаль мне обидеть хозяина, а не допущу его накидывать тебе банки. — Да ладно ушла, ладно, сяду на полчаса. «Провались ты со стоколкой-то со своей, я бедник!» «А сядешь, так бутылку рома проиграл. Посылай за ромом!» «Хозяюшка, позвольте работницу за ромом послать, а сами нам карточки дайте!» Все присутствующие захохотали. «Ловко, ловко ловко поддел хо я Кузьмик!» Проговорил один из гостей из погоста, держа левую руку на желудке и колыхая от смеха чревом. — Хозяюшка, карточки, — приставал урядник. — Господин хозяин, приготовьте столик. — Да пейте вы, господа, чай сначала, наиграться-то еще успеете, — говорила Федшериха. А чай пить мы уже с ромом совершим, когда ром принесут. — Давай-ка сюда, Анисим Сергеичка, наречную бумажку на ром, — обратился урядник к лавочнику. Лавочник тяжело вздохнул, полез за глянище и вытащил оттуда бумажник из синей сахарной бумаги. Было послано за ромом. Фельдшер гремел столом, устанавливая его для игры в карты. — Глаша, ты уж нам, петушка, на ужин. Нельзя гостей без ужина домой отпустить. — говорил фельдшер жене. — Давеча баба-пациентка петуха на поклон принесла, так вот ты его и того. — Нет-нет-нет, — перебил фельдшер урядник. — Не желаем обеременять хозяев угощением. Сейчас соцкий карасей и сметану принесет, а хозяюшка нам их зажарит. Стало быть, хозяйская будет только водка к закуски. Петуха не надо. «Отличных карасей мне сегодня ночью Терентий Иванович в Графском пруду наловил! Караси-во!» «Жарь, Глаша и петуха!» — кивнул жене фельдшер. «А то что же это такое? Гости и вдруг со своим угощением. Это срам. Словно мы неимущие. Жарь, петуха! Важная вещь, петух, подумаешь. Стоит только мне завтра какую-нибудь бабу хорошенько поразмять да лекарством напичкать, так и новый петух явится!» В стенях хлопнула дверь, и в кухне заскрипели половицы. — Соцкий, это ты? — крикнул рядник. — Я сам, Никит Парфенович, — послышался голос. — Примите хозяюшка от него, караси и сметану. Фельдшер суетился около карточного стола, разбирая карты. — Пожалуйте, Анисим Сергеевич, — сделал жест урядник, приглашая лавочника к столу. За стуколкой Было около девяти часов вечера. Игра в стуколку была в полном разгаре. Лавочник горячился и проигрывал. Он снял с себя спинджак и сидел в жилетке, из которой выглядывали розовые рукава новой ситцевой рубахи. Гости с погосту жались в игре и выигрывали. Урядник и были при своих, хотя и жаловались на проигрыш. «Много надо будет всякого мужицкого нутра глауберовой солью ополоскать, чтоб такой ремиса купить, какой я сейчас поставил!» — плакался фельдшер. «Вот ты и рискуй!» «Твой ремис что? А вот как я-то давеча на два рубля десять влетел, так вот оно-то и того!» — отозвался урядник. «Два рубля десять, а потом вслед за сим три четвертака!» Вот она, два рубля восемьдесят пять копеек в два удара. Вот и мы. На вашем месте я насчет двух рублей 85 пяти копеек и разговаривать бы не стал. Плюнуть и растереть. Вот что тебе, два рубля восемьдесят пять копеек. Поехал в Коклюшкино, накрыл какую-нибудь сирую вдовицу на беспотентной продаже крепких напитков, синюху и взял. Урядник обиделся. — Напрасно так думаете. У нас тоже душа и сердце есть. — Это вот вы, может, статься при вашей хирургической бессердечности, готовы у иной хворой бабы кишки вымотать, а мы на совесть. — Ваш ремис вам издавать. — Ставьте ремис и ставьте за сдачу. — Вот ты пропасть! Опять напоролся! — воскликнул фельдшер, принимая за сдачу карт. — А ты лезь на ну ты лезь, так и не так еще напоришься. Все, брюхо себе распоришь и потроха выпустишь. Отозвалась проходившая мимо стола фельдшериха с засученными рукавами платья и в переднике. — Краси-то ваши, Никита Парфенович, действительно восторг, что такое. Вот мы их сейчас с работницей-то вычистили и выпотрошили. — Да уж смеет ли мужик плохих карасей мне наловить? — отвечал урядник. — Да, братцы... — Пора меня и пощадить, — тяжело вздохнул лавочник. — Из одного вала семь шкур не дерут, а не только что с торгового человека. Бьет карта, бьет, да и что ты хочешь. И дернула меня нелегко не в час себе кровь приехать пускать. — Не плачь, не плачь. За это я тебе в утешение завтра утречком две лишние банки на загривок накину. — утешал лавочника фельдшер. — Обещал пять штук, ну, а накину семь. — На этом благодарим, конечно, покорно. А только очень уж обидно, что потрохов наших денежных боль много уходит. Почем, Аршин, ремист делить будем? — Рубль восемь гривен на столе. По шести гривен взятка, — отвечал урядник. — Мой ход оно ка я козырну с махонькой вались комары муха ваше блаженство кладите козырь не стыдитесь да у меня туз козырный отвечал гость с погоста взял взятку и сходил с маленькой урядник покрыл козырным королем другой гость с погоста показал козырную даму и прибавил вот -а и раздели шаризы!» Лавочник плюнул и отодвинулся от стола. — Опять ремис, Два козыря и ремис, воскликнул он. — Ну, после этого мне только веревку покрепче, да на осину. — А мы с осиной снимем, дадим нюхать нашатырного спирту, возбудим искусственное дыхание и приведем в чувство, — отвечал фельдшер. — Ставь, ремист, ставь, не стыдись! Нет, да уж что же это такое? Это совсем из рук вон. Пятую зелененькую истинненько проигрываю. Приехал кровь пускать, а вместо онова мне денежные потрохи выпустили. Нет, уж это только стоит встать, выйти за ворота и караул кричать. Я кровь, а мне потроха. Ох, гвозди в рот, вот незадача-то. А ты благодари бога, что у тебя потроха-то выпустили, — подмигнул ему урядник. — После выпускания это потрохов кровь из-за грифка ласковее идет. — Нет, я брошу играть, право слово брошу. Шестую зелененькую из-за придет придется сейчас тащить. Помилуйте, да что же это такое-то? На что же это похоже? — выпиял лавочник. — Все таскаешь, да таскаешь из сапога. Ать, пожалуй, дойдет до того, что и самый сапогиц тебя стащишь. Надо выпить и закусить селедкой, и вот около обратное счастье сейчас и повернется к вам, сказал гость погоста. Ведь она ж на колесе. Счастье-то есть, фортуна фортуновая, богиня фортуна. Она на колесе катится, и с завязанными очами и рогом изобилия в руках. Попробуем выпить согласился лавочник. Все задвигали стульями, встали с места и подошли к другому столу, где стояли селедка, маринованные грибы и любимая фельдшером бутылка, изображающая медведя на задних ногах. В кухне на сковороде зашипело масло и запахло жареным. Фельдшериха жарила карасей к ужину. Парился и петух в горшке, обложенный картофелями яйцами, сваренными вкрутую и нарезанными ломтями. Гости выпили по две рюмки, как вдруг с улицы кто-то постучал в оконное стекло. Фельдшер бросился к окну, стал смотреть и проговорил. — Никого не видать. Ночь хоть и глаз выколи. — Не соцки ли?» отозвался урядник. — Не случилось ли драк в кабаке? — Ну да уж ни за что не пойду. Пускай сам распоряжается. Как подрались, так и помирится». — Фонарь, фонарь, господа, — мелькнул. — Это, наверное, сам кабачик Платон Алексеевич. Больше никто с фонарем не ходит. — Узнал он, что здесь в стоколку играют, ну и идет, — сказал фельдшер, отворил фортку и крикнул. — Платон Алексеевич, это вы? Милости прошу к нашему шалашу разделить компанию. Через минуту в дверях стоял кабачик и кланялся. В руках его была бутылка водки. Еще гость. А вот ты получайте и мою лепту. Столовая завода Келлера. Ходить по гостям незваным гостям, так надо и свою лепту в угощение приносить. Проговорил кабачик, ставя на стол с закуской бутылку с водкой, и уж только после этого стал здороваться с хозяином и гостями. Кабачик Платон Алексеевич Лущин не походил на общеизвестный тип деревенского кабачика. Он брил бороду и имел усы. Он не носил ни купеческого картуза с глянцевым козырем, ни сапогов с голенищими бутылками, коротко стрик волосы на голове, всегда был при воротничках и рукавчиках, носил шляпу котелком, какой-нибудь галстук с булавкой и на руке имел большой перстень с сердоликом и вырезанной в нем печаткой. Когда-то он был дворовым человеком какого-то графа, Служил у него лакеем, нажился и впоследствии открыл один кабак, а потом два. О других деревенских кабачиках он относился не иначе, как о сером невежестве. Любил говорить о цивилизации и считал себя человеком полированным. — Шестым-то присесть постучать можно? — спросил он играющих в карты. — Не только можно, а даже просим и с удовольствием ваших денежек понюхаем, — отвечал фельдшер. — Одно вот только нехорошо, что вы со своей водкой по гостям ходите. — О, нет, я, собственно, к тому, что непрошенный гость, так зачем же хозяину тяготу? Керосин в лампе и тот денег стоит, а здесь все-таки в некотором роде лепта. — Всякое даяние благо. — произнес один из гостей из погоста. — Да мы не задаяние это считаем, а просто презент. Читал я дома газету. Описание всего нынче такое скучное в газете. Просто одурь. А вдруг узнаю, что у вас гости? — Да, и думаю, пойду. Все-таки общество и от меланхолии можно рассеяться, — оправдывался кабачик. — Так можно присесть? — — Пожалуйте, пожалуйте. Вот только ремис разыграем. В ожидании розыгрыша ремиза кабачик достал серебряный портсигар, вынул из него сигару, закурил и сел к столу с закуской. К кабачику тотчас же подсела фельдшериха и стала занимать его разговором. Кабачик держался важно, говорил плавно и с достоинством. «Восьмого октября, в день святые Таисы к просим покорно», — проговорил он, сделав, не поднимая с места, поклон. «Ах, да-да, ведь ваша супруга Таисия Кондратьевна именинница», — подхватила фельдшерица. «Придем, придем, очень вам благодарны. Только ведь у вас-то, ой-ой-ой, какой парад будет!» «Ну, что за парад?» Одно только, что так как я с измоледства привыкший, то люблю, чтоб все как следует, все по порядку. Серого невежества вообще не люблю. Лучше уж хоть пореже гостей звать, да чтоб все было по полированному. А то вон иной, зовет гостей. Накрошит огурцов до да колбасы, дамам орехов, вот тебе и угощение. Да-да, у вас уж всегда все по аристократическому поддакнула фельдшериха с молодости привык нагляделся уж я в молодость в графском доме но ну, теперь когда сами в люди вышли так зачем же дикую дикость поддерживать нынче хотели быть гости из уезда совсем бал стало быть будет ну то есть оно не то чтобы бал а я думаю даже пригласить из уезда двух жидов со скрипками пускай играют «Можно и танцы устроить. Для дочери я, собственно. Дочь на возрасте». «Да ну, скажите, так уж это совсем бал», — проговорила фельдшериха. «Да, пожалуй, бал. Нельзя-с. Люблю, чтобы все как в хорошем кругу общества». «А кто же танцевать-то будет? Ведь у нас совсем кавалеров нет». «Ну, учитель». Он хоть и с фоноберией, но танцует. А я думаю, что он даже и не умеет. Помилуйте, он всегда в охотничьих сапогах по колено. Как тут танцы-то танцевать? Нет, у него есть штиблеты, это я знаю-с. Еще нынче он в уезд за получением жалования в тонких сапогах и в брюках на выпуск ездил. потом писарь, вот вам еще кавалер. «По-моему, писарь совсем с ума спятил. Вы знаете, он сегодня приходил ко мне к окну и говорил, что хочет свое место бросить и стихами заняться, потому как у него душа возвышенная». Кабаччик указал на лоб и сказал. «Аллегории много. Ну да, это ничего. Все-таки он танцует. Потом поповский сын. А что ж, тоже молодой человек». «Да-да». Ведь он нынче в семинарию-то не поехал, экзамена не выдержал. — Кроме того, из уезда будут два кавалера. Один кавалер настоящий, военный. — Уж не жених ли вашей дочки? — Ну нет, куда ей? Она еще молода, — уклончиво отвечал кабачек Жених, жених, наверное, жених. Я уж по глазам вашим вижу. Кто такой? Интересовалась фельдшериха, и глаза ее заблистали. — Да тут один из интендантского склада. Очень-очень хороший человек. Он из благородных. Ну, жених. Как я рада за вашу дочку! Кабатчик помолчал и продолжал. — Издам, э, дочь Попова, вы? Ну, я-то какая танцорка. А чего ж -с? Вы дама отменная, и по полировке я вас выше всех здешних дам ставлю. Мерси, а только... Впрочем, когда я в Петербурге жила, я очень и очень много танцевала. Я даже польки танцевала и вальс. Попивальную бабку будете приглашать? Да, я думаю, что надо. Ну так вот вам еще танцорка выглядится она в свое голубое платье, и давай порхать!» «Из уезда будет еще одна дама!» «Вы волостного жену заставьте танцевать!» — улыбнулась фельдшериха. «Ступас! На Аркане ежели, ну, тогда можно протащить ее из одного угла комнаты в другой. Невежественная масса и ничего больше!» «Нет, мы и без жены волостного найдем!» — Вот урядничиха. — Ее-то годы, да что вы, — шепотом произнесла фельдшериха. — Все-таки дама легкая. — Вы пригласите вот этого лавочника, у него две дочери девицы. — Благодарю покорно, — иронически поклонился кабачик. — Он в Растеряевке кабак мне в конкуренцию хочет открыть, а я его вдруг буду на бал к себе приглашать. Я не знала, что он кабак хочет открыть. — Как же-с, уж два раза мир поил. Нет, не люблю я гостей из серого невежества. — Помилуйте, нечто возможно, чтобы прийти в гости, снять пиджак и так в карты играть. — А он играет, — кивнул кабачик на лавочника, который сидел без пиджака. — Дикость никакой полировки, — прибавил он. В это время за карточным столом разыграли ремис, и фельдшер пригласил кабаччика присоединиться к игре. За ужином Игра в стуколку кончилась в двенадцать часов ночи. Лавочник проигрался, бросил карты и крикнул. — Нет, довольно. И так уж семь шкур сняли. — это продолжать так... Без тележки и без лошади пешком домой уйдешь. — Сиди, сиди. Заря деньгу даст, — сказал урядник. — Заря. К заре вы с меня и сапоги снимете. Все гости пробовали удержать за игрой лавочника, но он остался непреклонен, встал с места и, тяжело дыша, пересчитывал деньги в бумажнике. — Вот вы потрушили, так вы потрушили, бормотал он. И дернуло меня нелегко, и не в час в банки приехать накидывать. «Позвольте, господа, ну а кто же выиграл?» — спрашивал кабачик. «Я как сел, начала меня карта бить, и вот трех с полтиной нет». Как и всегда, выигравших не оказалось. Гости с погоста уверяли, что один выиграл рубль с четвертью, а другой девять гривен. «Ну а куда же деньги-то девались?» — возглашал урядник. — Анисим Сергеевич проигрался, — кивнул он на лавочника. — Платон Алексеевич из пятийной выручки три с полтиной посеял. Я сам синенькой не досчитываюсь. Как синенькую вынул, так ни рубля в карманы не спрятал. — Когда ж ты синеньку-то вынимал? — задал вопрос уряднику фельдшер. — Что-то мы твоей синенькой не видали. Ты рубль вынул, да на рубль и вертелся. — Ну, так ты, стал быть, ослеп после этого. Играй в очках, коли не видишь, как люди деньги вынимают. Так, по-твоему, я выиграл, что ли? Да, конечно же. Будто я не заметил, как ты зелененькую в штанину тайком спустил. Пошарив в штанине-то и найдешь. Я? Я выиграл? У меня в штанине? Да на, смотри, коли не веришь фельдшер выворотил оба брючные кармана ну стал быть перепрятал куда нибудь перепрятал дай бог тебе самому так перепрятывать а вон кто выиграл перепрятал и перепрятал да не сознаются кивнул фельдшер на гостей из погоста которые самым спокойным видом стояли перед столом с закуской и умильно посматривали на бутылку изображающую медведя на задних ногах Фельдшер махнул рукой и стал приглашать гостей к столу с закуской. «Господа, поединой, пожалуйте медведя проводить», — говорил он и крикнул жене. «Глаша, тащи сюда карасей». «Караси-то засушились! О карасях нужно было бы раньше подумать, вот что! А вы прилипли, как пиявки к картам, да и не отстаете!» — откликнулась фельдшериха. У пожаристой сударня, еще лучше, — сказал один из гостей из погоста, протягивая руку к рюмке. Начался ужин. Гости пили и ели не церемонясь. — Ах, какую вы мне задачу задали с вашим балом, — говорила фельдшериха кабачику. — Надо ведь новое платье шить, коли у вас на балу будут гости из уезда, а то осудят. — Никто вас не осудит, -с. «Матерчатая зеленая у вас есть, вот в нем и приходите». «А мои бабы не будут себе новых платьев шить. Разве что дочка, так ведь уж то и приданное прикапливаем». «Нет, нет, моя зеленое матерчатое уж примелькалась. Зачем же мне на одну доску с повивальной бабкой становиться? Так в примелькавшемся голубом будет, а я в зеленом». «Хрисанф», — обратилась фельдшериха к фельдшеру, — «вот еще убытки». «У Платона Алексеевича на мученицу Таису большой бал будет, так придется новое платье шить, чтобы не осрамиться». Из каких доходов? Пощеголяешь и в старом», — отвечал фельдшер. «Да, конечно же, в старом», — прибавил кабачек. «Ваши старые лучше, чем у но иной новые. Вы у нас модница известная». «Нет, нет, я не желаю, чтобы меня на ваши гости из уезда». — Хрисанф, ты слышишь? — Ничего не слышу. По нынешним ли заработкам новые платья шить? — Ну, уж кажется, тебе бога-то гневить нечего. На тридцать верст один лечишь, — сказал урядник. — Да как один-то? Вашими бы устами да пить. Один. Нет — Нет-нет, уж это вы, ах, оставьте нас. Кузнец практикует, на погосте практикуют. Побивальная бабка лечит. «Ежели бы это про меня, — отозвался гость погоста, — то я единственно из человеколюбия лечу». «Да мне-то от этого не легче». «Я даже не лечу, а просто раздаю хинин от лихорадки, глауберову соль и касторовое масло. Вот и все мое лечение». «Однако к вам разная деревенская бабья нация идет и идет, а между тем это все ко мне бы пришло». — Да, батюшка, я на вас положительно в обиде. Зачем лезть в чужую линию? Я ведь в вашу линию не лезу, на вашу зарубку не становлюсь, покойников не поминаю и молебны не пою. Вы знаете свое дело, а я свое. — А кузнец? — Так тот вообще направо и налево лечит. Кровь заговаривает, кости правит, от лихорадки полынь дает и каленого гвоздя водой поит. Да что, кузнец, а помещица Трамбовкина, у той по вторникам и пятницам на дворе в усадьбе мужиков ступень протолчённая? Да уж какое там ее лечение, махнул рукой кабаччик. Был я, видел, крупинки дает. Вот, говорит, съешь крупинку. Дас, гомеопатии лечит, а все-таки к ней народ валит. — К ней народ валит, а у меня в гривенных и в петухах умоление. — А зачем? — Ты помещица, ты овес и лен сеешь, пчелами занимаешься, ну так ими и занимайся. — Учительница в коряге не лечит. — А уж эту учительницу я где-нибудь в лесу на дороге встречу, так ей не сдобровать. Так-то в загривок накладу, что до новых веников не забудет и будет помнить, как у фельдшера хлеб отбивать. Фельдшер пил и пьянел. Пьянели и другие гости, делалось шумно. Лавочник подсел к фельдшеру и спрашивал. — Когда ж ты мне банки-то на спину накидывать будешь? — Завтра утречком, завтра. Завтра, благословясь, в твердой памяти и здравом рассудке мы проснемся, «Велю я истопить баню ради дня субботнего, и вот в бане пей!» За окном раздался стук колеса, фыркала лошадь, кто-то стучал в калитку. Вошла работница и сказала, «Хозяин, из Вавиловки с усадьбы приехали. Господин Камышов работника с лошадью прислал и просит, чтобы сейчас ехали». Фельдшериха всплеснула руками. Опять завтра будет пьян, поедет на визиты, конец. Беда ему с этими визитами, — прошептала она лавочнику. Тот тяжело вздохнул. Послушай, Хрисан Фавельянович, как же завтра с банками-то? Вдруг ты поедешь и какое-нибудь хмельное происшествие с тобой? Фельдшер не отвечал. — Позвать сюда посланного, — крикнул он работнице. Вошел приехавший мужик. — Что такое у вас стряслось? — Да с барни оказия. Ставила она в подполье банки с вареньем, оступилась, ну и вот ногу. В крик кричит, ступить не может. Ну вот и послали, чтобы вы сейчас ехали поправить. Сказали, что будут очень и очень благодарить. — Ладно, ладно, поедем, — засуетился фельдшер. — Глаша... Приготовь мое кожаное непромокаемое пальто. Да набор, набор, хирургический набор в карман положи. Напьется, напьется на визите. Привезут утром домой, как судака разварного. Он без этого уже не может, — шептала фельдшериха, в унынии разводя руками. В унынии сидел и мелочной лавочник.